В тот год овощехранилища 21-го полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирая плоды земные, такие же орлы, что и баню топили, за сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант. Они насыпали картошки, брюквы, моркови, дело было за небольшим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 Он никогда по-черному не ругается, тем более в мать, в Бога.